«Надежда Мамаева. Чародейка на всю голову. Пролог». «Ну, не зараза ли?» — припечатала Хель и в раздражении бросила на стол планшет, который держала в руках. «Это ты Промора, что ли?» — уточнила ее подруга Паника, мельком глянув на экран. С него счастливо скалился первый из всадников апокалипсиса в компании голода и войны. Троица в хламидах, которые ради отпуска были не черного сукна, а фривольной пестрой расцветки, позировала с досками для серфинга на фоне пляжа и закатных волн. «Угу, про него чумного паразита», — поддакнула Хель и добавила. «Я тоже в отпуск хочу, а начальство не пускает». «Уже седьмое столетие как. А этому вот...» — она ткнула костлявой фалангой в рабочий инвентарь. «Можно по два раза в сотню лет на курорты гонять. Еще и чарографиями на всю некросеть хвастаться. у убила бы!» «Так убей!» — ничтоже сумнявшийся предложила паника. «Чтоб не бесил. А всем скажешь, что он сам того кончился». «Ибо нечего ранимую девичью душу травить». «Думаешь, я не пробовала?» — опечалилась Хель. «Так он же бессмертный гад!» Подруги вздохнули, каждая думая о своем великом, вечном и почти недостижимом. Смерть об отдыхе, паника о тонкой талии и о том, можно ли считать, что ты не нарушила диеты, съев три куска торта, при условии, что хотела вообще-то сожрать все пять. А чем ты так проштрафилась, что начальство даже от гулы зажало? Поинтересовалась Паника, машинально подергав светлую прядь своей склокоченной шевелюры и поглядывая то на вазочку с эклерчиками, то на кастрюльку с пельмешками. Ей ведь наверняка очень грустно стоять одной на плите. Да, они с Хель встретились за рюмкой чая. Черного, крепкого, свежезаваренного, с нотками перечной мяты, цедры апельсина, ягод брусники и липовым цветом. И это был такой волшебный напиток, под который с чистой совестью можно было съесть не только пару эклеров, пяток бутербродов с сервелатом, но и тарелочку плова, холодец, запеченную курочку, а все потому, что чай превращал любую еду, которая шла с ним в прикуску, в легкую закуску. «Если бы я сама была виновата», — смерть погрустнела. «Пани, тут такое дело. У меня участок, который я курирую, он словно решето. Он как игра-недоделка с кучей дыр в программном коде, и каждый ушлый геймер, в смысле умерший, так и норовит через них пролезть, чтобы за грань не отправляться». А еще эти маги жизни, словно читеры, все норовят какое-нибудь заклинание или амулет с регенерацией придумать. Или еще хуже, эликсир вечной жизни действием лет на пятьсот. А у меня после них недостачи в отчетном квартале, и меня за эти недоимки начальство очень любит. Так сильно, что я не знаю, куда от этого большого и светлого чувства удрать». так что отпуск мне светит только при условии образцовой отчетности, то есть никогда. Хотя в этот раз вроде бы все было точно по графику, без сбоев, и это настораживало Хель еще сильнее, чем если бы произошло ЧП. К последним она уже привыкла и принимала как должное, а тут она даже боялась поверить в то, что баланс может сойтись, и ей наконец-то дадут отпуск, а то, Вот так понадеешься, и в самый последний момент всплывет какая-нибудь душа-неучтенка, и все. Накрылась мечта о морюшке и песочке могильной плитой. Опять. И будет обидно так, депрессивненько. Настолько, что очередное покушение на отдохнувшего красавчика Мора организуется само собой. А подделать баланс? Оживилась паника. Пробовала уже, фыркнула смерть. так лишилась и своей косы, и лучшего поставщика душ в итоге. Такого хорошего наемного убийцу та подселенка мне нечаянно угробила. Так что нет, зареклась я с фальсификацией. У меня все честь по чести. И она жестом полным гордости указала панике на свой планшет. Тот, словно дождавшись своего звездного часа, мигнул. и поверх широкой и глумлив искренней улыбки Мора высветилось сообщение. Применение эликсира жизни пятой категории опасности магом Алистаром Гобартом. Срочно забрать душу Тигиан Уикроу из Сектора семь, пока маги жизни не вернули ее обратно в тело. Координаты... Паника печально вздохнула. Ну, начинается. А ведь так хорошо сидели. Полетишь забирать? уточнила она у подруги, полечу, только не сломя косу, призналась Хель. И, увидев озадаченное лицо подруги, пояснила. Я на медне этому старикашке как чуяла, эликсир подпортила, так что не сработает он, но душу забрать все равно надо. И может, хотя бы в этом квартале у меня все сойдется, подумала Хель, но вслух не сказала, потому что даже смерть боялась сглазить, углевую редкую и быстроногую удачу лань